Платон Александрович Чихачёв. Платон Александрович Чихачёв, годы жизни 1812-1892, младший брат Петра Александровича Чихачёва, член-учредитель РГО, почетный член Санкт-Петербургского минералогического общества, путешественник. 16-летним юношей он был зачислен юнкером в Санкт-Петербургский армейский уланский полк, И вместе с ним участвовал в начавшейся весной 1828 года войне с Турцией. Произведенный в 1829 году в офицеры, Чихачёв в дальнейшем походе участвовал в переходе через Балканы, в занятии Адрианополя и в наступлении на Константинополь. После заключения мира был оставлен с войсками, охранявшими чумной лазарет в Эске Сарае близ Адрианополя. С остатками этих войск вернулся в Севастополь. где сильно захворал и был заперт в чумном квартале вместе с вымиравшими остатками зачумленных войск, однако остался жив. Переведенный затем за отличие в кавалергатский полк, Чихачёв участвовал с ним в подавлении польского восстания в 1831 году. В 1833 году вышел в отставку. Еще в начале турецкой кампании во время зимней стоянки в Бухаресте он прочитал сочинение Александра Гумбальта. И под его впечатлением у него зародилось желание увидеть самому чудеса Нового Света. В 1835 году он, наконец, отправился в Америку. Начав с Канады, спустился затем на юг в Мексику, перебрался в Южную Америку в Гуаякаль, а оттуда на лошаках до столицы Эквадора — Кито. Здесь попытался проникнуть до Атлантического океана через Санта-Фе де Боготу, Но смуты, беспрестанно возникавшие тогда во всех южноамериканских республиках, помешали ему продолжать путь. Та же неудача постигла его и в Перу. И только в Чили ему удалось исполнить свой план. И он, перевалив Анды, через Пампасы добрался до Буэнос-Айроса, откуда через Бразилию вернулся в Европу. Платон Чихачёв стал первым русским путешественником, пересекшим Южную Америку, с запада на восток через хребты Анд от Тихого, до Атлантического океана. Во время пребывания в Буэнос-Айресе приход английского фрегата, направлявшегося в Индию, где тогда подготовлялось первое движение англичан на Афганистан, натолкнул его на мысль пробраться в Среднюю Азию с севера. Он составил план, который был одобрен Гумбольтом. При его содействии Чехачёв представил план и сделал доклад о задуманном предприятии самому Николаю Первому во время его пребывания в Берлине, в 1838 году. Несмотря на сочувствие и одобрение плана императором, Чехачев не смог привести его в исполнение, так как встретил сильное противодействие со стороны Несельроди. Ему лишь удалось добиться только прикомандирования к отряду Перовского, отправлявшегося в 1839 году в Хиву, с тем, чтобы, дойдя с ним до Хивы, дальнейший путь продолжать самому, на свои средства и личную ответственность. В этом же походе участвовал Ковалевский. Как известно, Хивинская экспедиция потерпела неудачу, и Чихачёву удалось добраться только до усть -Урта. После этой попытки Чихачёв не терял еще надежды привести свой план в исполнение. Однако времена были для этого всё ещё неблагоприятны, и даже за статью, прочитанную в РГО, в которой Чихачёв сделал обзор исследований Верховий Сыр и Амударьи, он подвергся неприятностям. В 1842 году он совершил восхождение на высочайшую вершину Пиренея, в пик Анета, и измерил его высоту с помощью барометра. Благодаря этому исследованию Чихачёв получил признание европейских ученых. В середине 1840-х годов Платон Чихачёв стал одним из учредителей РГО. В 1855 году Чихачёв отправился в Севастополь, где оставался при главнокомандующем князе Горчакове до перемирия. В 1856 году Чехачев женился, и с тех пор по семейным обстоятельствам и расстройству здоровья жил большей частью за границей. Причиной отъезда стали также его демократические убеждения. Он был сторонником реформ и ярым противником крепостного права. Платон Чехачев был одним из тех лиц, среди которых возникла и которыми была приведена в исполнение мысль об учреждении по примеру некоторых европейских государств РГО. Один из учредителей общества, он пережил всех своих сотоварищей и скончался в Версале 13-25 мая 1892 года. Напечатал Чихачёв очень немного. Громадное путешествие в Америку не дало ничего, кроме небольшого рассказа, так как все дневники его были украдены. Автобиография Платона Чихачёва помещена в известиях РГО, 1892 год. Там же приложен краткий перечень его публикаций на русском языке «О пароходстве и озерах в Северной Америке» 1839, «Восхождение на пик Нету в Пиренеях» 1842, «Поездка через Буэнос-Айроски Пампы» 1844, а исследовании вершин Сыр и Амударьи», и Нагорной площади Памир, 1849 Байдарская ночь или прогулка с пастунами, 1856 Калифорния и Уссурийский край, 1890-й, Железная дорога Тихоокеанская в Канаде, 1891 Анды. Скоро начали мы подниматься по скату, возвышение которого, видимо, возрастало. Вокруг нас торчали гранитные отвесные скалы, Изредка виднелись еще кое-где пятна желтоватой зелени и тощие искривленные кустарники. Земляные глыбы, камни, которые скатываются с высоты и беспрестанно смываются водопадами, бегущими с вершин гор, иногда заваливали нашу тропинку и заставляли спотыкаться лошаков. Все вокруг принимало вид суровый и величественный. Мы вступали в область Кордильер. Последние лучи солнца, косвенно скользя по бокам этих колоссов, обливали их золотистыми и фиолетовыми оттенками. Казалось, небо бросало им последнюю свою благосклонную улыбку. Невыразимое чувство тоски, смешанное с благоговением, овладевает душой по мере того, как взбираешься на эти крутизны. Здесь расстаешься, кажется, навсегда с миром обитаемым и вступаешь в область мертвого уединения. С каждым шагом по кордильерским косогорам Все более и более развертываются торжественные, величественные, но угрюмые картины. С каждым шагом прощаешься со всеми прелестями гостеприимной природы. Сердце сжимается, воображение теряет свою живость. Оно как бы оковано ужасной действительностью, возле которой всякая фантазия превращается почти в ребячество. Невольно взор делается сумрачным, неподвижным. Исчезает вся нега, вся роскошь тропического неба. Чувствуешь, что находишься под влиянием какой-то дикой необоримой власти, что в каждую минуту жизни самое дыхание должно покупать беспрестанным напряжением внимания, непоколебимым хладнокровием. Здесь малейшая рассеянность наказывается смертью. Один неверный шаг — и вы добыча бездонной пропасти. Лошаки, вытянув шею, расширив ноздри, казалось, обнюхивали дорогу, И с удивительной ловкостью и терпением поднимались по бесчисленным извилинам, означавшим издали горные тропинки. Время от времени, запыхавшись, они останавливались, переводя дух и снова пускались в путь, не дожидаясь понукания. Тому, кто не видел кордильерского лошака, трудно дать понятие о чудной смышленности этого животного в трудных путешествиях по горам. Какую ему нужно иметь ловкость и бдительность на каждом шагу, не только для того, чтобы идти вперед. но и чтобы держаться на скатах, из которых самые крутые имеют от 30 до 35 градусов наклонения. При наклонности между 35 и 40 градусами едва ли может удержаться какое-либо четвероногое животное. Это наблюдение, кажется, противоречит эмпирическим показаниям некоторых путешественников, которые говорят иногда даже о 60 градусах наклонения. Должно заметить, что здесь нельзя судить верно на глазомер, Ничто так не обманывает, как наклонение горных скатов. Выведенные нами заключения, основанные на математических наблюдениях, их подтверждают новейшие измерения английских инженеров в Гималайских горах, примечание автора. Тропинки, по которым они прокладывают себе дорогу, часто с одной стороны тянутся вдоль пропастей, от 6 до 8 тысяч футов в глубину. С другой стороны жмутся к вертикальным стенам горы. Так что лошак иногда пробирается по дороге шириной от 3 до одного аршина, а иногда и по такой, где в прямом, а не в переносном смысле он едва может поставить ноги и где в юки цепляются за утесы. Эти тропинки покрыты большей частью кругляками, особенно в сланцевых скалах. Такое затруднение становится тем опаснее, что повороты быстры и неожиданны. Сумерки под этими широтами непродолжительны. Едва лишь верхний край солнечного диска исчезает за горизонтом, как наступает мрак. И для мечтателя нет здесь восхитительного полусвета итальянских и испанских вечеров. Но если желанием путешественника не достает здесь этого таинственного атмосферного явления, зато ночь с излишком вознаграждает его за все, что он покинул прекрасного в Европе. Никогда самое плодовитое, самое пылкое воображение не может представить себе великолепие тропического неба, которое озарено сверкающим светом миллионов миров, теряющихся в бесконечных пределах Вселенной. Невольно возвышается душа к Творцу всех чудес, и Южный Крест, этот величественный соперник Ориона, принимает смиренную дань молитвы странника. Южный Крест есть красивейшее созвездие Южного полушария. Примечание автора. Внимание наблюдателя должно удвоиться, если он захочет распознать на лазурном своде созвездия, положение которых изучал он на карте. Взор его сначала не знает, где остановиться. Его поражает яркий свет, бросаемый звёздами второй и третьей величины. И только тогда, когда глаз его свыкается с близком неба и прозрачностью атмосферы, он находит знакомые группы и основные пункты, по которым может дать настоящее направление своим изысканиям. Полная луна проливала какой-то молочный свет на темные извилины ант Опасно было продолжать путь по этому лабиринту запутанных поворотов и тропинок. Когда по крутому косогору мы поднялись на небольшую, почти горизонтальную плоскость, служившую в то же время уступом другому косогору, еще круче. Антонио, проводник Чихачёва в Андах, объявил, что мы должны здесь расположиться на ночлег. Этот бивак не очень мне нравился, потому что здесь не было ни кустарника, ни травы для наших лошаков. Но мой пион сказал на отрез, что не поедет далее, как потому, что мы можем заблудиться, так и потому, что он вовсе не намерен подвергать усталых мулов пагубному влиянию Луны. У кардильерских погонщиков мулов — ариерос господствует по вере, что Луна вредным образом действует на животных, Часто они даже заставляют их работать в самые сильные жары днем, чтобы только не подвергать их лунному влиянию. Этот предрассудок тем неизвинительнее, что до сих пор еще в Европе приписывают Луне большое влияние на различные явления нашей атмосферы, на природу органическую, даже на успех некоторых земледельческих и промышленных производств. Кому желательно иметь точные сведения об этом предмете, тот может обратиться к любопытному рассуждению «Аракт», о действиях земного спутника, помещенному в «Анюх де Бюро де Лангитюд» за 1833 год. Примечание автора. «Я не мог отвергнуть справедливости первого замечания, а для того, чтобы доказать ложность второго, надлежало прочитать моему «Арьеро» курс физики, к чему ни я, ни мой слушатель не имели ни малейшего расположения. Я беспрекословно покорился аргументам Антонио». В одну минуту лошаки были разнузданы, седло положены в виде изголовья на краю теса, И после скромного ужина, состоявшего из нескольких сухих фиг и куска хлеба, мы закурили сигары, разлеглись на нашей гранитной и мшистой постели, и сон этот великий утешитель в несчастьях всякого рода скоро сомкнул наши вежды, как говорят поэты. Едва первые утренние лучи начали прорезываться сквозь сероватый туман кордильерский, Антонио был уже на ногах. Я хотел сделать то же, но не мог. Невеличественное пробуждение дикой природы, ни благозвучное пение тропических птиц, спешивших приветствовать зарю в долине Майпа, ни необходимость пользоваться временем, ничто не могло извлечь меня из оцепенения, причиненного вчерашней усталостью и слишком кратковременным сном. Наконец, кое-как я собрал силы, поднялся и, побежав к небольшому ручью, не спадавшему с одного из анских ледников, окунул всю голову в холодную воду. Этот род туалета, хотя и не доставляет особенного удовольствия, но производит спасительное действие на анемелые фибры. Возвращаясь назад, с изумлением увидел я, что на том самом месте, где мы ночевали, вьются по кордильерскому скату легкие струйки синеватого дыма. Не заметив накануне в этом месте никакого топлива, я спросил Антонио, что значит это поэтическое явление. Он скоро решил загадку, показав несколько пучков сухой травы, набранной им в расщелинах скал. На этом поэтическом огне, у радость, варился шоколад. Надобно быть в моем положении, чтобы понять это наслаждение и постигнуть вполне глубокую истину, что с непустым желудком и на душе становится веселее. мы пустились опять в дорогу. В жизни путешественника по девственным странам земного шара рождается такая гибкость и тела, такое движение ума и сердца, которых не ощущает он нигде в другом месте. Великие картины природы, каковы бы ни были их форма и характер, неизбежно действуют на всякую неиспорченную организацию, которая не иссушила еще дыхание житейской тоски и безделья. Они приучают человека возноситься над ежедневными нуждами и ежедневными мыслями. Его понятия облагораживаются посредством особого психического процесса. Самоуверенность его тверже, надежда на проведение сильнее и понятнее. Но если это соприкосновение с возвышеннейшими созданиями природы расширяет нравственный и умственный горизонт путешественника, то, может быть, оно таит опасности для его будущего спокойствия. Возвращаясь в жизнь обыкновенную, он тщетно ищет тех величавых размеров, с которыми так скоро свыклась душа его. Всё суживается, мельчает в глазах его, и тщетно он хотел бы найти во всём его окружающем то ощущение, которое посреди первобытной природы рождалось в его сердце. Тщетно. Он чувствует себя одиноким. Скажу даже, чувствует себя как бы не на своём месте в этом мире, занятом совсем другими заботами и желаниями. От этого невольного равнодушия к обыкновенным житейским интересам в душе его возникает борьба и томление, и внутренняя жизнь его, никогда столь полная, столь одушевленная, вянет, как растение без воздуха. Нет большего мучения, чем вспоминать былого счастья быт в дни бедствия. Данте, божественная комедия. Утро было суровое, подъем на гору трудный. На каждом шагу... скатившиеся с высоты глыбы, округленные камни, извилистые тропинки, почти невозможные переправы. Из сожаления к лошаку я слез с него на крутом косогоре. Утомившись, хочу опять сесть на него, как вдруг это неблагодарное животное расширяет ноздри, складывает уши и пускается рысью. В ту самую минуту, как я успел поставить лишь ногу в стремя. Вообразите себе положение человека, который одной ногой прицеплен к стремени, И бьется изо всех сил, чтобы перекинуть другую через седло, готовое перевернуться, и все это на краю Анской пропасти. К довершению проказа лошак брыкается, сколько достает у него сил. Ему решительно хочется сбросить меня с косогора на узкой тропинке. Я не имею возможности помешать его похвальному намерению, оступаюсь и лечу вниз с неприятной уверенностью, что, перекатываясь из пропасти в пропасть, могу докатиться до центра Земли. Антонио помирает со смеха и хочет остановить меня арканом. Чувство моего достоинства возмутилось при этой вовсе непристойной шутке в стране кондоров. В ту самую минуту кондор величаво плыл над головами нашими. Гнев прибавил мне сил. Я догнал лошага и, воспользовавшись более удобной дорожкой, вскочил на него, несмотря на его сопротивление. Теперь я со смехом вспоминаю об этом приключении. Но между острыми отрогами скалы, бездонными пропастями было не до шуток. Около полудня мы доехали до одной из сторожек, которые были построены для путешественников, застигнутых зимней снеговой метелью. Там была наша сиеста. Отдохнув часа три и слегка закусив, мы снова начали подниматься в гору. Трудней и трудней становилась дорога. Множество трупов и остовов животных свидетельствовало о том, что может ожидать путешественника на этом тяжком пути. Местность верхних поясов Чилийских и Боливийских кордильер так сурова, эти высоты так неудобо проходимы, что нельзя постигнуть, каким образом в 1535 году Альмагра с пятьюстами испанцами мог пробраться через этот хребет под широтой немного севернее. Этот бесстрашный наместник писара. со своим ничтожным отрядом прошел через страну, тогда еще совершенно неизвестную для завоевания Чили. Большая часть людей его погибла, как от суровой полярной температуры, так и от жесточайших страданий, какие только может вынести человек. Но железная воля Альмагра преодолела все препятствия, и как второй Ганнибал с высоты этих Альп нового света ринулся он на индейцев. Сначала, изумленные видом неведомых им людей, подавленные губительным действием их огнестрельного оружия, индейцы-арауканы отступили на многих пунктах, но вскоре, ободрившись, они противопоставили испанцам такое сопротивление, какого европейцы еще нигде не встречали в Америке, и которое длится поныне. Мы приближались к пределам снегов, холод усиливался, и главная вершина, кумбры, этого прохода в кальдельерах, Была уже в виду. Кумры у испанцев значит высшая точка в горах. Примечание автора. Но в тот день нам невозможно было подняться на нее. Наступил вечер, и лошаки выбились из сил. Антонио предложил провести ночь в ближайшей горной сторожке. Мы добрались до нее истощенные усталостью. На дворе нельзя было оставаться, потому что воздух был слишком резок. Мой Ариера по своей благоразумной привычке отправился отыскивать в скалах каких-нибудь альпийских растений, и через несколько времени веселый огонек засверкал под скромным нашим котелком. Антонио, в самых важнейших случаях жизни никогда не забывавшей сигары, вынул нож, накрошил табаку, завернул его в листок маиса и, закурив, начал пускать струйки дыма с тем чувством достоинства — с той особенной гордостью, которым способны только испанцы во время подобного занятия. Прежде чем я принялся подражать ему, я обвел глазами вокруг себя, чтобы осмотреть нашу сторожку. Это было здание, сложенное из кирпичей, вышиной в 10 или 12 вутов от земли, с толстыми стенами и узкими щелями вместо окон, в которые едва проникали слабые лучи света. Теперь, когда было лето, оно казалось мне мрачной тюрьмой, Каково же оно зимой, когда горная вьюга шумит в этой безотрадной пустыне, когда страшные лавины грозят сокрушить все, что не встретят. А вдобавок к воображению моему представилась картина страшных катастроф, почти каждый год производимых извержениями кордильерских вулканов. В Чилийских Андах, равно как в Андах Средней Америки, теперь самое значительное число вулканов, находящихся в действии, примечание автора. И я невольно задумался. Как мне хотелось расспросить эти стены немых свидетельниц стольких потрясений природы. Невозможно, чтоб с тех пор, как они построены, не свершилось в них какой-нибудь страшной драмы. Я искал, нет ли где-нибудь на этих заплесневелых камнях имени слова, написанного в минуту страдания. Тщетно. Стены были молчаливее могилы. Вероятная жестокость терзаний не дала возможности жертвам оставить даже какой-либо след своего существования. Антонио, посмотрев на меня, как бы угадал мои мысли. Он приблизился ко мне с таинственным видом и сказал, «Знаете ли, сеньор, тому четыре года, какое здесь случилось несчастье. Восемь человек умерли с голоду на том самом месте, где мы сидим. Это было зимой, в июле месяца». Может быть, не излишне будет напомнить здесь читателю, что времена года в Южном полушарии противоположны временам года Северного, примечание автора. Партия буэнос и чилийских купцов поехала из Мендосы в Сантьяго через Кордильеры. Их призывала крайняя необходимость, и они, вопреки советам, решились на опасную поездку. До сего места путешествие их было благополучно. Недалеко от этой сторожки их застигла жестокая метель. Не надеясь в пустынных горах ни на какую помощь, они укрылись от ярости урагана в этой хижине. Со страшной покорностью судьбе ждали несчастные возвраты хорошей погоды. Надежда их не сбывалась. Хорошая погода не приходила. Холод и голод заставили их убить и съесть лошаков, и сжечь на дрова деревянную дверь сторожки. То было их последнее средство поддержать жизнь, и вместе с тем их смертный приговор. Снегом завалила внутренность хижины, и первый чилийский курьер, в начале весны проезжавший кардильеры, нашел их трупы, носевшие на себе следы жестокой борьбы с предсмертными муками. Астовы и кости лошаков до сих пор еще валяются вокруг сторожки. С мрачным видом говорил Антонио об этом происшествии. Он мне пересказал еще несколько других несчастных случаев, недавно совершившихся в этой части Ант. Всем этим несчастьям придает особенный характер то ужасное убеждение, что здесь никакая помощь невозможна, и что путешественник на три, на четыре дня езды, отдаленный от жилищ человеческих, не может ожидать ничего от сострадания себе подобных. Звуки колокола, утешительный вид альпийских странноприимных домов и монахов здесь не оживляют умирающей надежды. Признаюсь, хотя было лето и нечего было бояться ни лавин, ни метели, Но я долго не мог сомкнуть глаз. Воображению моему беспрестанно представлялись прежние жильцы этого дома и их томительная смерть. Мало-помалу усталость превозмогла. Я заснул глубоким сном. Назло всем фантасмагориям, которые, однако, и во сне меня не оставляли. На другой день утром на заре мы были готовы начать восхождение на последние восточные скаты Кумбре. На чилийской стороне Ант Снеговая линия спускается гораздо ниже, чем на стороне, обращенной к Мендосе. На высшей точке прохода высота снежного перевала изменяется, и даже иногда в жаркое лето там совсем не бывает снега. Это неудивительно, ибо в Гималайских горах под широтой почти одинаковой — 31 градус — вершины высотой от 19 до 20 тысяч футов — совершенно наги. Английские гидрографы корабля «Бигл» Видели однажды вулкан Аконкагуа, совершенно беснежным, хотя в нем по собственным их тригонометрическим измерениям, 23 тысячи футов высоты. При восхождении на высший пункт прохода для большей безопасности сел я на запасного нашего лошака, и, покрепче стянув подпругу, мы отправились. Скат почти везде представлял угол склонением около 30 градусов, Он был так крут, что мы принуждены были постоянно держаться за жидкую гриву наших лошаков. Тропинка шла к вершине прохода беспрестанными зигзагами, и повороты были так быстры, что мулы не раз рисковали опрокинуться навзничь. Несмотря на то, они подвигались вперёд с удивительным терпением, лишь останавливаясь на несколько минут, чтобы перевести дух. После двухчасового самого трудного восхождения мы, наконец, поднялись на высшую точку этого гребня. Величественная панорама, внезапно открывшаяся перед взорами нашими, превосходила всякое ожидание. Под нами были видны те самые вершины, которые два дня тому назад из долины нам казались неприступными. Бурные тучи, которых громовые удары, грозно гремели над нами, теперь смиренно тянулись у ног наших. «Невольно радует, — говорит вольный. Такое зрелище, когда предметы, казавшиеся столь великими, являются вдруг столь мелкими, и человек с гордостью может бросить победный взгляд на окружающую его природу. Константин Франсуа де Шазбев, граф де Вальней, 1757-1820 годы. Французский просветитель, философ, ученый, ориенталист, политический деятель. Чехов приводит цитату из путешествия Вальнея. Сирию и Египет, бывшего в 1783, 1784 и 1785 годах, вулканы высились на белых вершинах Ант и придавали им характер еще более торжественный. Хотя долго не моет от удивления стоял я, наслаждаясь этой великолепной картиной, но воспоминание скоро представило мне другой пункт Ант, еще превосходнее а именно в одном ущелье Квитских Кордильер. откуда открывается вид на очаровательную долину Чилья. Там взор постепенно от самого роскошного пояса экваториальной растительности, где цветут пальмы, сахарный тростник, душистая ваниль, переходит к дикой области альпийских растений, громадным ледникам ант, увенчанных вулканами, пылающая лава и густой дым которых величаво расстилаются то по белым снеговым куполам, то по лазуре неба. Я поспешил измерить здесь высоту точки кипения воды посредством баротермометра, в шкале которого каждый градус имел 10 подразделений. Этим гипсометрическим опытом — гипсометрия, измерение высот, которого результаты не вполне соответствуют настоящему состоянию науки, я должен был заменить пару барометров, разбитых на дороге. Операция была продолжительнее, нежели, как предполагал я сначала. Ветер беспрестанно колебал пламя спиртовой лампы, который нагревался снег, употребленный мной вместо перегнанной воды. Записав в дневнике цифры, полученные посредством этого наблюдения, я поспешил покинуть Кумбры. Мы окоченели от холода. Воровство, сопровождаемое странными обстоятельствами, лишило меня в конце 1838 года в Париже большей части моих рукописей и вещей. Несмотря на все розыски, до сих пор не открыты следы этого воровства. Такая потеря для меня невознаградимая лишила меня почти всех числовых элементов моих наблюдений. От множества записанных фактов и цифр остались у меня только отрывки, примечания автора. Спускаться было еще труднее, нежели подниматься. Лошаки ступают обыкновенно по следам друг друга и от оттого выбивают в снегу глубокие ямы, чрезвычайно затрудняющие путь. Снежные стены по обеим сторонам дороги часто принуждают всадника вскидывать ноги почти в уровень с ушами мула. Мне так это казалось неприятным, что я слез с лошака и, пустив его идти, как ему вздумается, пошел один вниз горы. Заплесневевший деревянный крест, замеченный мной на одной скале, возбудил моё любопытство. Я спросил Антония, зачем он тут поставлен. Он отвечал, что крест воздвигнут в память одного ариера, убитого товарищами. Широкие кровавые следы вокруг нас на снегу означали страдания, вынесенные бедными вьючными мулами, проходившими по этим местам с тяжким грузом. Один из наших лошаков сильно разрезал себе ногу острием кремнистого утеса, скрывающимся под снегом. Поэтому мы поторопились добраться до первого приюта, чтобы отдохнуть немного и перевязать раненого. Это тем более было необходимо. что в течение того же дня нам надо было проезжать самые опасные места в Кордильерах. Поток, называемый Рио-де-Лас-Вакас, «Коровья река», есть страшилище и для путешественника, и для ариера. Вода в нем пребывает иногда так внезапно, что нет возможности переправиться через него, и нередко надо ждать 4 или 5 дней, пока понизится его уровень. Несмотря на привычку лошаков бороться с подобными препятствиями, Их не иначе как шпорами можно заставить войти в поток. Особенно их пугают обломки скал и каткие и кремни, увлеченные течением. Когда мы приблизились к рио де лос вакас Антонио слез с лошака, разделся и расположился у потока, ниже брода, где нам должно было переправляться. Он схватил свой аркан и, беспрестанно вертя его над головой, начал звать по именам лошаков, громко понукать их к переправе. Вожак Рекуи не слушался. Рекуи-де-мулос значит, ряд лошаков, примечание автора. И несмотря на наши крики, на камни, которые бросал в него Антонио, никак не хотел идти первый в воду. Так продолжалось несколько времени. Я не расположен был лично открывать шествие, в котором видел более опасности, чем славы. Наконец, наскучив упорством животного, которое до сих пор так верно указывало нам путь, я приударил шпорами своего лошака, и, подобрав как можно выше ноги, скоро очутился среди потока. Я переехал его благополучно, хотя в эту минуту должен был очень походить на одного из буддийских истуканов с подогнутыми ногами, разинутым ртом и неподвижным взором. Переправившись на другой берег и покинув свою созерцательную позитуру, я схватил аркан, чтобы не дать погибнуть в потоке нашему раненому лошаку. Чего боялся я, то и случилось. Только это несчастное животное вошло в Рио-де-Лас-Вакас, большой камень, каким и течением, ударил в его окровавленную ногу. Лошак потерял равновесие и, зашатавшись, силился удержаться передними ногами и даже зубами. Антонио следил взором за каждым движением мула. В эту критическую минуту с удивительной меткостью накинул он на него свой аркан и, крепко запутав конец веревки к соседнему рифу, Не заботясь о своей собственной безопасности, бросился на помощь несчастному животному. Вода доходила Антонио по самую грудь. Он мог легко утонуть, но в глазах и мыслях его было только одно — как бы спасти лошака. С величайшим трудом успел он поднять его опять на ноги. И тогда это животное, образец терпения и ловкости, проворно перешло поток и стало подле спутника своего, спокойно отряхивая воду, струившуюся по его телу. Кровь лилась из раны, и во взгляде его было такое выражение страдания и покорности, которое могло бы тронуть самое жестокое сердце. Между тем нельзя было оставаться тут далее, и мой Ариера, все еще в костюме новорожденного, уже кричал звучным голосом: Аделян ты, сеньор, но ханхасараки, вперед, сеньор, тут нечего делать. Я поехал вперед. Через полчаса мой лихой малый догнал меня, вытянувшись в струнку на седле и вполне довольный собой. Когда он подъехал ко мне, я предложил ему сигару. Он тотчас закурил ее и затянул веселую песню, лаконически заметив, что к вечеру увидим мы и ещё кое-что. Действительно, вечером увидели мы чрезвычайно крутой скат, по которому на шла наша дорожка. Гора вверху была отвесная, и воды со страшной быстротой, бежавшие с вершины её, уносили беспрестанно землю и обломки камней по тому направлению, по которому надо было следовать. Огромные гранитные глыбы, висевшие над нашими головами, казалось, готовы были не зринуться при малейшем прикосновении. Этот страшный спуск был длиной около сорока саженей, и так был узок, что с одной стороны плечо всадника касалось вертикальной стены горы, а с другой нога его висела над бездной, в которой исчезали воды с шумом стремившиеся с вершины. Доехав до этого места, Антонио кинул на меня значительный взгляд и сказал, что этот спуск называется «Ладера де лас Вакас» — «Коровья лестница», и что он считается весьма опасным для тяжело навьюченных лошаков. При всяком спуске несколько лошагов погибает здесь непременно, ибо испуганные потоком, они жмутся к скале, задевают вьюками за отроги, теряют равновесие и падают. Сколько помнят, уже здесь погибло более 600 этих бедных животных, а сколько пало никем и никогда не считанных. После этого предисловия, которое мне приятнее было бы слышать на другом краю ладеры, Антония двинулся вперёд и закричав, чтобы я бросил узду совершенно на волю своему мулу. Я не заставил его повторить это замечание, и смышлёный лошак мой, расширив ноздри, обнюхивая, так сказать, дорогу, здраво и невредимо перенес меня за предел опасности. Этот день был крайне утомителен. Мы проехали самые трудные пункты в Кордильерах и для ночлега должны были достигнуть Упсалаты, где находится небольшой серебряный рудник, лежащий в долине, которая составляет верхнюю основу главной цепи Анд. Нигде не видел я такой сухой, бесплодной земли. Три или четыре рудокопа, встреченные мной, говорили, что года два уже они вовсе не видели дождя. С величайшим трудом на весь золото Достал я немного травы для бедных наших измученных мулов и чехоточного козла для собственной нашей трапезы. Лошаки, казалось, были очень признательны к моей внимательности. С невыразимым наслаждением они кушали свой засушенный салат, а между тем и козел уже величественно жарился на горячем пепле нашего бивачного огня. Несмотря на все желание моё осмотреть остатки каменной дороги, построенной близ Упсалаты древними инками, Я не мог так далеко уклониться от пути. Впрочем, я знал, что эти остатки были сходны с теми, которые не раз случалось мне видеть в других частях Южной Америки. На другой день утром мы рано поднялись, чтобы к вечеру добраться до теплых вод Вилья Висенцы. Нам оставалось достигнуть до вершины парамилью. Это была наша последняя преграда. еще шаг, и мы вступали в область памп. После шестичасовой езды... Достигли мы вершины этой горы, которая показалась мне пигмеем в сравнении с исполинскими громадами, оставшимися позади нас и стоявшими на западе, как непроходимая каменная и ледяная стена. Мне почти не верилось, что я переправился через них. Горный остров Анских Кордильер, приподнявшийся в новейшие геологические периоды, может быть разделен в этой части Чили на две параллельные и отдельные цепи. Одну — западную, состоящую из известкового сланца и гранита, и другую — восточную, состоящую из песчаника и конгломератов. Самая древняя и самая возвышенная — цепь западная. Это настоящая ось Ант. Парамилью — высшая точка на пути через восточную цепь. С вершины ее в первый раз открывается взору неизмеримое протяжение памп. С первого взгляда кажется, что видишь океан. Путник, ослеплённый очаровательным действием миража и неопределенностью горизонта, который тянется перед ним в беспредельную даль, с трудом различает сквозь поры атмосферы город Миндосу и зеленоватый оттенок растительности памп. Вилья Висенса стоит у подошвы Парамилья. Крутой склон привел нас к этому месту, название которого крупными буквами написано на картах Нового Света. Несколько раз обманутые ожидания уже приучили меня к фантасмагориям европейских картографов. Но все таки не ожидал я найти здесь вместо города безобразную грязную массу избушек и шалашей да старые развалившиеся стены, составляющие так называемое водолечебное заведение. Как бы то ни было, я так давно не видел людей, что невольно обрадовался. И хоть не мог жаловаться ни на простуду, ни на другую какую-нибудь ревматическую немощь, проворно снял с себя пистолет и камзол, и побежал к шумному обществу купающихся. Они сплошь искали здоровье в водах вилья все полы безразличия в первобытном и наивном убранстве наших прародителей. Здесь ванны — просто ямы, вырытые в земле, одна выше другой, по покатости горы. Я решился погрузиться в одну из верхних купалин, без дальнейшего рассмотрения. Вообразите же мой ужас, когда лишь только я хотел опуститься в воду, Из неё показалась испуганная голова безобразной старухи, физиономия которой очень похожа была на взбесившуюся лягушку. Со страхом отступил я назад и пустился со всех ног искать место не столь опасного. В таких обстоятельствах я не слишком был расположен к химическим исследованиям о составе вилья висенской воды, но она показалась мне весьма приятной. Я выпил чашки две и отправился спать. На следующий день до зари пустились мы далее к Миндосе. Нам оставалось еще проехать верст сорок. Последние склоны Ант, видимо, понижались перед нами, и растительность, которой не видели мы с отъезда из Сантьяго, постепенно вступала в права свои. Так как скаты были довольно отлоги, и мой лошак был утомлен меньше других, то я, оставив позади бедного раненого мула, шедшего с большим трудом, один направился к тополям Мендоской Аламеды. Аламеда — испанское место для прогулки, обсаженное с обеих сторон тополями. серебристые вершины которых по временам мелькали вдали между извивами тропинки. Тёплый упокоительный воздух заступил место сжимающей холодной атмосферы Анд. Порывистый ветерок обдавал нас душистым запахом степей, тихо шелестя листьями придорожных кустов. Все обличало здесь природу более нежную, ощущения более отрадные. Воображение расширялось, и сердце, так долго сжатое ледяной корой, раскрывалось мало-помалу для сладостных впечатлений жизни. Было уже за полдень, когда мы въехали в прекрасный оазис Миндосы. Есть нечто совершенно особенное в ощущении, какое производит вид цветущей долины при выходе из страны диких гор или при сходе с корабля после продолжительного плавания. В этом ощущении есть что-то истинно очаровательное, непонятное тому, кто не испытывал его. В душе рождается такая чистая, такая девственная радость, что в ней поглощаются все другие впечатления, воспоминания, надежды. Малейшая подробность — цветок, пение птицы — получают ту прелесть, которую тщетно бы хотел в них найти в другую минуту. Солнечные лучи падали почти вертикально, и жар, увеличенный отражением от белых домов Мендосы, сделался так силён, что мы принуждены были поспешно искать прохлады в посаде, гостиницы этого города. К несчастью, то был час сиесты. и мы не могли достучаться. Избегая шума и не желая нарушать общественный покой, я собирался идти отдохнуть в одну из зеленых беседок, стоявших на берегу канавок, несмотря на москитов, с которыми я уже имел удовольствие близко познакомиться под другими широтами жаркого пояса и увериться в их особенной наклонности к европейской крови. Но Антонио, мастер выпутываться из всякой беды, Попросил меня подождать немного и через несколько минут явился с вестью, что открыл сарай, в котором все мы, и люди, и лошаки, могли спокойно расположиться. Войдя туда, я, к величайшему удовольствию, набрел на старую койку из пальмовых листьев, привешенную к потолочным перекладинам. Все исчезло для меня в мире. Я видел перед собой лишь одну койку, бросился со всех ног в этот земной рай и заснул мертвым сном. Когда я проснулся, все уже приняло другой вид. Жизнь животная и растительная выходила из усыпления, и народонаселение Мендосы стало показываться на улицах. Скажу даже, что было заметно некоторое движение, если только это слово можно приложить к ленивой природе людей, для которых не существует в свете ничего, кроме их хозяйства и городских сплетней. Да и можно ли им иметь более деятельности, когда с одной стороны? Неудобопроходимые равнины, которые тянутся слишком на 1200 верст, отделяют их от Атлантического океана. А с другой — анские кордильеры, преграждают им почти всякий доступ в приморские города Тихого океана. Миндоса уже положением своим отчуждена от всего света. Но, впрочем, щедрая природа, благодатное небо, поэзия созерцательной жизни, понятной лишь под этими таинственными широтами, Чего больше для краткой жизни человека? Без сомнения, европейцу, ум и характер которого образовались в другой школе, при других потребностях, при других занятиях, апатия, в которую погружены обитатели этих стран, покажется невыносимой. Бесконечные разнообразные двигатели европейской цивилизации возбуждают и поддерживают в нем умственную деятельность и энергию воли. Здесь нет ничего подобного. И превосходство мысли — в других местах ставящая человека так высоко над ему подобными, здесь за недостатком сферы действия было бы для него, может быть, бесполезной мукой, трудом без плода и без награды. Я снабжен был несколькими рекомендательными письмами и понес их по адресам, но, не застав никого дома, отправился в Аламеду. Я был уверен, что в течение вечера встречу там всех, кого мне нужно. Я не ошибся, и мое знакомство с миндовским обществом завязалось на публичном гульбище. Дону Эр, почетнейшему члену Миндосского общества, пришла в голову прекрасная мысль созвать под деревья Аламеды тертулью. Испанская тертулия напоминает венецианский конверсазьон. Это отборное немногочисленное общество, где идет самая непринужденная, самая откровенная болтовня. То есть вечеринку, состоявшую из добродушных, но довольно простоватых мужчин и очаровательных женщин, которые, не обращая ни малейшего внимания на мое истерзанное платье, на мое иностранное обращение, приняли меня с той неподдельной любезностью и радушием, которые так редко встречаются у чопорных, скучных и скучающих идолов наших салонов. Лунный свет придавал особенную прелесть этому собранию на открытом воздухе. Вечер длился до двух часов утра. Глядя на нас, можно было подумать, что мы толкуем о приважных делах, почти о судьбах мира. Так разговор был жив и одушевлён. Ничуть не бывало. Мы пробыли так долго вместе, незаметно и непонятно для нас самих. Как объяснить это явление между людьми, в первый раз в жизни встретившимися, и встретившимися на миг? Есть минуты под этим благословенным небом, когда каждый чувствует себя таким счастливым, что невольно бережет и счастье другого, чтоб не испортить своего собственного. После этого вечера я не знаю, как начал отыскивать тысячу одну причину, почему мне совершенно необходимо оставаться в Миндосе, по крайней мере, на несколько дней. Внезапно родилась пропасть новых житейских потребностей, желаний и прочего, существования которых я и не подозревал до сей минуты. Рассудок было вооружился и выдержал прижёсткое сражение с этими новыми незваными гостями. Но, разумеется, проиграл, и я остался. И Бог знает, когда бы еще довелось образумиться, если бы через несколько дней курьер чилийского правительства не оторвал меня от моей сладостной созерцательной лени. Он ехал в буэнос айрес и нуждался в попутчике, предложил мне ехать с ним вместе». Случай был такой удобный, обстоятельства такие благоприятные, что я не мог отказаться. Надо было поспешить воспользоваться ими, и я последовал за Карео. По-испански, значит, курьер. Я имел дух проститься лишь с моим лихим Антонио, с которым очень жаль мне было расставаться. Поспешно вскочил на лошадь, приведенную полунагим Гаучо и, вонзив в нее шпоры, скоро очутился за городом.